Отличный ресторан Гидеона оказался в пределах 6 миль от Ренглода. Это было что-то вроде клуба высокого класса, членом которого он состоял, с персональным обслуживанием и очень вкусной едой. Верите, нечасто доводилось обедать в подобных местах, и она наслаждалась моментом. Впервые она задалась вопросом, о чем собственно занимается по жизни Гидеон. Вспомнила она также, что Прунелла вполне освоилась в его компании. В половине третьего они прибыли в Ринклот. Это была перестроенная эдвардианская усадьба с ведущей к ней аллеей, скрытая за шеренгой хвойных деревьев и окружённая обширными лужайками, в которых словно могилы были выроты цветочные клумбы. Постояльцы прогуливались по дорожкам со своими гостями или сидели под сверкающими зонтами и навесами на замысловатых садовых скамейках, стульях и качелях. "Она ведь знает, что мы должны приехать, да?" спросил Америтин, начиная немного дросить. "Она знает про нас с тобой", ответила Прунелла. Про Гидеона я ей вообще не говорила. "О, Пру Я подумала, что если он появится вместе с тобой, всё пройдёт легче, прошептала Пру. Я не думаю, что. Я тоже, сказал Гедон. Дорогая, почему мы не можем просто? Вот она, воскликнула Берити. Вон там, за кольцами аляриями и лабелиями, под оранжевым навесом. Она ждёт. Сейчас увидит нас. Крёстная, вы, пожалуйста, а мы с Гедоном останемся в машине. А когда ты нам махнёшь, подойдём, ну, пожалуйста. Я ела их астрономически дорогой обед, пила их шампанское. Что ж, теперь ответить чёрной неблагодарностью и отказаться, подумала Верити. Ладно, решилась она. Только не вините меня, если всё пойдёт наперекосяк. И она зашагала через лужайку. Никто ещё не придумал, как следует приближаться к человеку, с которым ты уже обменялся приветствиями издали: продолжать улыбаться, пока улыбка не превратится в гримасу, сделать вид, что внезапно заинтересовался окрестностями, или погрузиться вдруг в раздумья, изображать безудержную радость, кричать, свистеть или даже запеть ни с того, ни с сего. Верить и не стало делать ничего подобного. Она пошла быстро и приблизившись на расстояние, с которого её уже было слышно, крикнула: "А вот ты где?" Сибил пока располагала тем преимуществом, что её глаза были скрыты за огромными солнцезащитными очками. Она помахала рукой, улыбнулась и с притворным то ли изъомлением, то ли восторгом протянула руки к Верити. А когда та подошла, раскрыла ей свои объятия. "Вери, дорогая", воскликнула она. "Ты всё-таки приехала". Она указала ей на полотняный садовый шезлонг. Секунду другую пристально смотрела на неё. Отчего Верите почувствовала неловкость, а потом уже другим голосом добавила: "Чья эта машина?" "Нет, не отвечай. Это машина Гидона Маркоса. Он привёз вас обеих. Ничего не нужно говорить". Они помолвились? В некотором роде Верити испытала облегчение. Проницательность Сибил обрадовала её. "Но, ну, да", сказала она. "Помолвились. И честно признаться, Сиб, в этом нет ничего дурного". "В таком случае", возразила та, исчерпав запас сердечности, "почему они ведут себя подобным образом?" прячутся в машине и посылают тебя заранее меня обработать. Разве так ведут себя цивилизованные молодые люди? Пру никогда не поступила бы так по собственной инициативе. Это он её уговорил. Всё как раз наоборот. Он был решительно настроен сообщить тебе всё сам. Какая наглость, грубый напор. Понятно, откуда в нём это. А откуда? А чёрт его знает. Ты только что сказала, что ты знаешь. Не придирайся к словам, дорогая. Не могу понять, что, кроме безотчётной неприязни, ты имеешь против Гедона? Он он респектабелен, явно богат. Да, но каково его происхождение? И, что самое важное в этой ситуации, он кажется очень прилежным молодым человеком, который любит пру он Джонсвинктри предан ей беззаветно предан и она уже начинала Сибил запнулась потом решительно закончила испытывать к нему симпатию ты имеешь в виду лорда Свинктри да и летиго говорить о нём в таком тоне я не говорил о нём ни в каком тоне сип они там ждут чтобы подойти к тебе будь бесходительно и нынь ты ничего не добьёшься Сибил помолчала и ответила: "Знаю, что я думаю. Это сговор между ним и его отцом. Они хотят прибрать к рукам Квинтерн". "О, господи, Сиб, дорогая. Да, да. Вот, подожди, сама увидишь". Это было сказано со всей её былой напористостью, упрямством и в то же время с лёгкой тоской и безразличием в голосе. Уверитье создалось впечатление, Пыта на самом деле Сибил не так уж и возражала против помолвки своей дочери. Об её тоне слышалась удивительная смесь неуверенности и подавляемой радости, почти торжества. Её пухлая ручка, потянувшаяся к очкам, дрожала. Сибил сделала очки, и, уверите, пробежал холодок по спине. Лицо подруги было совершенно гладким, словно его отутюжили. елеёчным всякого выражения. А огромные фарфоровые голубые глаза можно было принять за глаза куклы. "Ладно", сказала она. "Пусть это будет на твоей совести. Зави их, и я не буду устраивать сцен. Но предупреждаю тебя, я никогда не смирюсь, никогда". "Поверьте в других испытала, прилив сострадания. А может, немного подождать?" спросила она. Как ты себя чувствуешь, Сип? Ты мне ещё не рассказала. Тебе лучше? Намного, намного лучше. Тебе оперил шрам, просто чудо. У меня никогда не было такого врача, как он, честно. Он так всё понимает. Думаю, в голосе Сибил послышалось блаженство. Он страшно разозлится, когда узнает об этом визите. Он не разрешает мне расстраиваться. Я рассказала ему о противном Клоде, и он сказал, что я ни под каким предлогом не должна с ним встречаться. Он мне это просто приказал, верев он действительно чудо, повторила Сибил. Пылкость этого панегирика никак не отразилась ни на её лице, ни в голосе. Тем не менее, она продолжала говорить, делясь сплетнями насчёт шрама и его терапевтических методов. Ева, помощница сестры Джексон, которая самодовольно добавила Сибил, бесится из-за того, что он уделяет ей, Сибил, столько внимания. Ревнует, сказала она. Но "Не волнуйся", я её заткнула. "Но ну, так вставила Верити, сглатывая тревожный ком. "А может, мне сказать этим двоим, что ты сначала хочешь поговорить с Пру наедине?" Я встречу сразу с обоими, заявила Сибил, прямо сейчас. Тогда мне их привести? А ты не можешь просто помахать им, капризно спросила она. Поскольку больше ничего не оставалось, верике вышла на солнце и сделала знак рукой. "Рука пронелых", ответила на него. Потом девушка вышла из машины, за ней Гедеон И они быстро стали пересекать лужайку. Веритьи понимала, что Сибил будет внимательно следить, и не успеет ли они перекинуться с ней хоть несколькими словами. Поэтому не пошла им навстречу, а стала ждать на месте. Когда они проходили мимо, она тихо шепнула: "Всё не просто, не расстраивайте её". Пронела бегом бросилась к матери. Она опустилась перед ней на колени, заглянула в глаза и после небольшой заминки поцеловала её. "Мамочка, дорогая", сказала она. Теретик вернулась в машину и стала наблюдать за Троицей под оранжевым навесом. Томашна была подумать, что их специально усадили там, чтобы позировать для картины, например, для картины Трой Ален. После позолоденный свет рассеянный и переменчивый делал очертания фигур зыбкими, казалось, что они немного дрожат и порят в воздухе. Сибил снова надела очки, так что подумала Верити: возможно, пру ничего и не заметит. А вот задвигелся Гедон. Он встал возле стула, на котором сидела Сибил, и поднёс её руку к губам. "Это должно ей понравиться", отметила Верити. И означать, что она сдалась, но я так не думаю. Сидеть в машине было невыносимо, и она решила прогуляться, вышла за главные ворота. По подъездной аллее прохаживались люди, среди них выделялись двое мужчин, один из которых нёс большую корзину с лилиями. На нём был твидовый костюм для загородных прогулок и шляпа, делавшие его облик весьма изысканным. Верити была потрясена, узнав в нём Брюса Гарднера в его лучшем наряде. Сибил сказала бы, что он исключительно респектабелен. Но ещё большим шоком для Верити было, когда она осознала, что его шаркающий хилый спутник это Клод Картер.